Ленинград. А еще через неделю товарищ Романов посетил свою, так сказать, альма-матер в лице города трех революций и бывшей столицы Российской империи. С собой он прихватил двух министров – мелиорации и среднего машиностроения, подо что было замаскировано агентство по атомной энергии, а также министр культуры Петра Ниловича Демичева. Спецпоезд он приказал не выгонять из депо а поехал на самой обычной красной стреле. Правда, в его вагоне, кроме высокой делегации, больше никого из посторонних не было. «Пора отвыкать от этих барских замашек», сказал он управляющему делами ЦК КПСС. «Только народ раздражаем. Кстати, тема привилегий нашего высшего, да и среднего тоже, руководства, еще ждет своего часа. Когда вернусь из Питера, пожалуй, надо будет заняться». «А что мы будем делать в Ленинграде?» — спросил министр мелиорации Величко. «Хотелось бы в общих чертах, как говорится, составить план действий на завтра». «Пожалуйста», — ответил, помешивая чай в стакане с фирменным подстаканником Министерства путей сообщения. «Сначала собрание руководителей промышленности города в Горкоме. Потом визит на Балтийский завод. Да-да, где строят атомные ледоколы. Далее дамба в Кронштадте». И ваш выход, Владимир Макарович, он кивнул в сторону Величко. А вечером культурная программа. А что за культурная программа? Ухватился за последние слова министр среднего машиностроения Славский. Театр имени Ленсовета, тут же пояснил ему Романов. Давно хотел посмотреть на Михаила Боярского на сцене. А как-то ни разу не пришлось. Вот теперь, наконец, восполню этот пробел своей биографии. Славский, понимающе кивнул, а Романов тут же добавил. Кстати, я попросил пригласить театр руководителей и главных действующих лиц из Ленинградского рок-клуба. «Это будет ваше поле деятельности, Петр Нилович», — улыбнулся в сторону Демичева он. «И о чем же мы будем говорить с этими музыкантами?» — растерянно переспросил тот. «Пусть сначала они выскажутся», — предложил Романов. «А дальше будем работать по обстановке. А в половине двенадцатого обратно на той же «Красной стреле». Хороший, кстати, поезд. Быстрый и удобный. Но можно еще быстрее. Во Франции, кажется, есть линия, на которой поезда развивают скорость до 400 км в час. Об этом можно и нам подумать. Ленинград встретил высоких гостей отвратительной мокрой погодой. Чуть ли не со снегом. «Узнаю», — улыбнулся Романов, встречающему первому секретарю горкома Соколову, «родной город. Тут плохая погода, 366 дней в году». как шутят старожилы. Совещание в Смольном прошло дежурно-вежливо и в довольно быстром темпе. Отчетливо было видно, что Романов участвует в этом только исходя из обязательного официоза. А вот визит на Балтийский завод вызвал у него куда больше эмоций. «Значит, это вот и будет новым атомным ледоколом?» — спросил он у директора завода, который был мал ростом, да еще и горбился. «Точно так, Григорий Васильевич». Подобострастно отвечал директор. Название «Советский Союз». По плану спуск на воду предполагается следующим летом, в июле-августе. И далее он, видя заинтересованность генсека, счел нужным расширить рамки своей справки. Длина 150 метров. Водоизмещение 21 тысяча тонн. Осадка 11 метров. В роли двигателя используется два ядерных реактора ОК-900А – «Разработки ОКБМ. Каждой номинальной мощностью по 170 мегаватт». «Где запланировано его использование?» — продолжил интересоваться генсек. «Заказчик — мурманское пароходство, а использование стандартное — проводка судов по Северному морскому пути. Военное его использование как-то обозначено?» «Да, конечно, Григорий Васильевич», — ответил директор. «В случае необходимости ледокол можно будет в кратчайшие сроки дооборудовать пусковыми установками крылатых ракет типа «Малахит» или «Оникс». На носу и на корме предусмотрены помещения для их монтажа. Кроме того, возможна установка РЛС кругового обзора». «Отлично», — ответил Романов. «Только хотел заметить вот что». И он на секунду замолчал, но тут же продолжил. А что, если использовать судно такого типа в качестве круизного? — Не все время, а периодически хотя бы. — Поясните, Григорий Васильевич, — попросил директор. — Арктический туризм — это же ведь совершенно новая и необычная экзотика. Такого никто и нигде не предлагает, насколько я знаю. — Не знаю, не знаю, — растерянно пробормотал директор. — Здесь же атомная энергетика, рентгены... «Во-первых, меры безопасности соблюдать надо, с госбезопасностью согласовывать. А во-вторых, неужели найдутся желающие на такие круизы?» «С госбезопасностью мы как-нибудь вопрос уладим», — успокоил его Романов. «А насчет желающих не волнуйтесь. Богатых и скучающих миллионеров в странах Запада предостаточно. От желающих отбоя не будет. Это я вам твердо обещаю». А следом за Балтийским заводом высокая делегация отправилась на знаменитую Кроштадтскую дамбу, призванную отменить или хотя бы уменьшить ежегодное наводнение в Ленинграде-Петербурге, о которых писал еще Александр Сергеевич, а за ним Федор Михайлович. «Введите меня в курс дела, товарищ Величко», — попросил Романов, когда они выехали из пределов города и катили вдоль побережья Финского залива, чтобы не выглядеть совсем уже полным неофитом. для чего эта дамба предназначена, и кратенько характеристики. — Пожалуйста, — с готовностью ответил тот. — Комплекс защитных сооружений Ленинграда предназначен, как это следует из названия, для защиты города от нагонной волны из Финского залива, которая, как правило, приводит к наводнению. А если быть точным, то к подъему воды выше 150 сантиметров от крошштадтского футштока. — Стоп! — остановил его генсек. Что такое футшток и почему уровень отсчитывают от него? Тут все просто, Григорий Васильевич. Немедленно откликнулся министр. Футшток – это обычная деревянная рейка с делениями, которую устанавливают в каком-либо месте для измерения уровня воды. А почему он кронштадтский? Так исторически все сложилось. Еще от Петра Первого идет. Вроде бы он лично установил первую такую линейку на Синем мосту в Кронштадте. Понятно, кивнул Романов. Теперь давайте подробности. Комплекс защитных сооружений Ленинграда, или коротко дамба, был разработан в конце 70-х годов в Ленинградском отделении Гидропроект. Он включает в себя 11 защитных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных пункта и шестиполосную магистраль поверху дамбы от Сестрорецка до Бронки. «Так, про дамбы и пропуск судов понятно», — притормозил его Романов. «А что такое водопропускные сооружения?» «Они сделаны для минимизации влияния дамбы на гидрологический режим Финского залива, который отсекается дамбой», — пояснил Величко. «В стандартном режиме эти сооружения беспрепятственно пропускают воду через себя, но при угрозе наводнения их сегментные затворы поднимаются и получается глухая стена». — Интересно, — задумался Романов. — А еще я слышал про глухие протесты общественности. Мол, эта дамба нарушит экологию региона. Это так? — Что тут скрывать? — ответил Величко. Протесты были, и экологическая общественность писала многочисленные письма против возведения дамбы. И я бы даже не сказал, что они были полностью необоснованными. Да, такая угроза для отсекаемой части Финского залива существует, Однако водопропускные пункты, о которых я только что говорил, и сделаны для того, чтобы вода в заливе не зацвела, например. На каком этапе находится стройка? Перешел к следующему вопросу генсек. Дамбу начали строить в 79 девятом году, Григорий Васильевич. Начал величко издалека. С северной перемычки от Сестрорецка до острова Котлин. В декабре прошлого года эти два пункта были соединены, а в июне открыто шоссе по ее верху. «Сейчас мы на него свернем». И точно! Правительственный ЗИЛ подкатил к развязке Приморского и Левашовского шоссе и приготовился поворачивать налево. «Притормозите на минутку!» — попросил Романов, и когда машина съехала на обочину, он вышел из нее, а за ним и все остальные министры. «Капитальное сооружение!» — огласил результат своих наблюдений генсек. «Чем-то напоминает Великую Китайскую стену». Она была призвана защитить Китай от полчищ диких варваров с севера, — напомнил он. — Вот и наша дамба выполняет похожую миссию. Только вместо варваров у нас нагонная волна. А вместо севера — запад, — добавил Величко. — Впечатляет, — сказал Романов, садясь обратно в машину. — Так во сколько, говорите, обойдется это строительство? Величко ничего такого до сих пор не говорил. Но упирать на это благоразумно не стал, а просто назвал цифры. Около миллиарда рублей, Григорий Васильевич, в ценах восьмидесятого года. Немало. Задумался Романов. А во сколько Ленинграда обходится одно наводнение? Скажите. Не катастрофическое. С подъемом воды на три метра такие редко бывают, а среднее, двухметровая, например. Если брать те же цены восьмидесятого года, не полез за словом в карман величка, то где-то в триста-триста пятьдесят миллионов. «Стало быть, дамба должна окупиться за три наводнения. Сделал свои подсчеты Романов. Или за десять лет, они же раз три года случаются?» «Стало быть так», — ответил Величко. «И это я еще не начал говорить про мировой опыт строительства и использования подобных сооружений». «А вы начните, Владимир Макарович», — подбодрил его Романов. «А мы с удовольствием послушаем». «Хорошо», — вздохнул тот. «Начинаю». «Дамба Тарбела в Пакистане». Высота 143 метра. Построена на берегу Инда для ирригации и контроля наводнений в 69 году. Отлично выполнила свое предназначение и давно окупилась. «Продолжайте, продолжайте, Владимир Макарович», — сказал генсек. «Это очень интересно». Дамба на озере Милдред в Канаде. Высота 88 метров. Длина 10 километров. Отличается от прочих тем, что при строительстве использованы отходы горно промышленности, разные шлаки. Предназначена для регулирования стока воды из озера и генерации электроэнергии. Третий яркий пример – это Чикоасен в Мексике. Высота 260 метров. Создана для водохранилища на реке Грихальва. Полностью решила вопрос с мелиорацией земель всего штата. Ну и еще, пожалуй, добавлю дамбу Дворжак, это в Штатах, на реке клир во Флориде. Высота 219 метров. Отличается от всех остальных тем, что она прямоустная. Как-как? — не понял генсек. То есть не изогнутая в профиле, — пояснил величка, — а прямая, как стрела. Введена в строй в третьем году и полностью защитила северную половину штата Флорида от разрушительных наводнений. которое у них случается даже чаще, чем в Ленинграде.